Глава четырнадцатая. Получив деньги, Татьяна заметалась, выискала где-то у отца чистенькие продолговатые конвертики. «Сколько дать? Это не ко мне. Долларов триста, думаю, за глаза хватит. При сегодняшней-то дороговизне с ума сошел по тысяче, не меньше». «Делай, как знаешь, тебя не переубедишь», — резко ответил Воля. Знал по опыту, чем больше давить на нее, тем сильнее противодействие. «Нет, ну какой же ты гад, я же цен не знаю». И они не называют. Цимбалин говорит, сколько дадите, а сколько для них хорошо. На то и расчет. Дам по тысяче деньги папины, мне они только руки жгут. Чегринцев понял, решение принято не своротить. Пока ехали по городу, пока меняли доллары на обменном пункте, надо было сделать взнос за операцию, палату, лекарства. Пока выискивали икру, грейпфруты, соки, чигринцева не покидало чувство обиды, как-никак он эти деньги добыл татьяна же сейчас кидала их на ветер в угаре не думая вовсе о дальнейшей жизни попытался снова остудить ее пыл но татьяна осадила отстань я тебе серьезно сказала на чужое жить не стану наконец до него дошло не шутит то ли избавляется от комплекса бедности дербетьвые никогда не жили роскошно работал в семье один профессор то ли спешит спустить наследство связывающие ее с отцом мыслиимое как продолжение вечной зависимости здесь не купчик неугомонный давил форс здесь при видимой легкости разыгрывалась другая карта наконец к двенадцати как условились постучались в кабинет к цимбалину мочеполовой ас ожидал их один поднялся с кресла на колесиках радостно взмахнул руками улыбнулся как хорошим знакомым вселяя уверенность профессионально от порога, начиная терапевтический сеанс театральной больничной магии. «Все хорошо, все прекрасно, если можно так выразиться», произнес он с придыханием. «Павел Сергеевич молодцом, мы его переводим в палату». «Ох, профессор, мы вам так признательны!» Татьяна готова была его расцеловать. «Во-первых, главная заслуга доктора Самвеляна. Я только оперировал». А он не отходил всю ночь, как нянька, он его буквально с того света вытянул. Но больной слаб, плохие легкие сердца, пока он слаб. И, во-вторых, он, конечно, сам нам помог, редкая тяга к жизни. Необходим покой и лекарства, поедете в валютную аптеку, купите, что пропишу. Упреждаю ваши вопросы. Рак сейчас не главное. первая полная реабилитация, все вредные клетки удалены, «Сегодня следует восстановить привычную жизнедеятельность организма». Долго и обстоятельно еще говорил, Татьяна слушала замерев, Чегринцев понял, Цымбалин отрабатывает деньги. По глазам врача прочел дело табак. «Не сейчас, не сегодня, но...» Татьяна этого не понимала. Наоборот, хирург влил в нее заряд энергии, она, настроившаяся на худшее, теперь... Сейчас могла уже видеть отца, воля почуял. «Пора кончать комедию». Поднялся, как мужчина в семье, он должен был совершить дачу. «Дорогой доктор, мы вам очень признательны. Спасибо», – он протянул конверт. «Спасибо и вам», – коротко поблагодарил хирург, бросил, не глядя, конверт в ящик стола. «Идите сейчас на административный этаж, уплатите причитающиеся в кассу, а мы будем готовить палату одноместную, конечно». «Если возможно, пожалуйста», – взмолилась Татьяна. Павел Сергеевич на особом счету успокоил ее врач. Они задержались на какие-то минуты в коридоре. Татьяне необходимо было выговориться. Дверь кабинета распахнулась, Цимбалин только что не вылетел в догон, по глазам воля понял, поглядел и пересчитал. Тон мгновенно сменился. Он лебезил, взял Таню под руку, сам повел в бухгалтерию, ласково кивал воле, исчез, как испарился вальяжный профессор Мелкий услужливый смерть семенил перед барыней, и только та дурочка ничего не замечала, принимая купленную теплоту за неподдельную монету. Кабы не самвелян, настроение у воли было бы в конец испорчено. Чернобородый богатырь встретился им в коридоре. Таня бросилась к нему, как к задушевному другу, схватила за руку и, глядя в глаза, благодарила, благодарила, тот сконфузился, отступил на шаг, большой, мощный, Сколько раз слышавший подобное, печально смотрел на нее своими воловьями глазами. В них тоже сквозил приговор, но не цимбалинский продувной, а человеческий, сострадающий. Воля отвел реаниматора в сторонку, сунул в карман конверт. Самвилян, как свойственно только могучим и тучным мужчинам, вдруг весь покрылся красной краской, запыхтел и пролепетал что-то вроде «понимаете, иначе не проживешь». Тут уж пришлось воле его уговаривать, хвалить и, хотя конверт лежал в кармане, но здесь было не жалко, не противно. Наоборот, меж ними установилось некое духовное родство, позволяющее откровенный вопрос. «Что, доктор, скажите мне, плохо?» Не совсем хорошо, глаза его покрылись масляной пленочкой, блестели тепло и добро. «Павел Сергеевич выполз, точнее, выползет». — Сами увидите, впрочем. — Что рак? — Рак завтра. Сегодня сердце и легкие, — повторил цимбалинские слова Самвелян. — Впрочем, я надеюсь. Знаете, он уже шутить изволит. Наши девочки от него без ума. — Признаться на нашего профессора не похоже, — с изумлением заметил Воля. — А близко был, близко. Тут люди порой меняются, — сказал реаниматор с доверительной интонацией. — Впрочем, вы его не закармливаете только, он еще совсем слаб, — «Ну, да я приду, не в деньгах дело», — добавил он, снова смутившись и похлопал Чегринцева по плечу. «Случалось вытаскивать хуже», чтобы «чтоб как-то закончить», — произнес он и удалился, оставив волю одного. После административных формальностей, быстро улаженных Цимбалином, сидели у него в кабинете, пили кофе с булочками, предлагалось даже для проформы виски, ждали сигнала. Через час с небольшим медсестра доложила, что больной переведен в палату на этаж. «Ну-с, идемте», — возгласил Цымбалин. С замиранием сердца отправились, ступили на порог. Худой, с валившимися глазами, в черных очках синяков, с обтянутым кожей птичьим носом, Павел Сергеевич был не похож на себя самого. Поднял глаза, увидал их, и вдруг криво улыбнулся чрезвычайно странной улыбкой — придавший его гордому лицу необычно теплое выражение, какое никогда раньше за ним не замечалось. «Восставший из того света приветствует вас!» проскрипел он, не отрываясь от подушек. Таня бросилась целовать, гладила голову, руки, поила из специального поильничка грейпфрутовым соком, даже воля приложился к профессорским мощам и услышал небывалое «Волюшка, голубчик, рад тебя видеть!» палате воцарился тихий праздник. Цымбалин прилюдно похвалил больного, что тому было несказанно приятно. Затем поднял одеяло, проверил, как закреплена трубочка мочеприемника, опять похвалил и оставил их одних. «Теперь через трубочку буду», — шепнул профессор Татьяне. «Не беда», — подбодрила она. «Жив-здоров, а это главное. Первый этап...» потом опять резать, чтобы напрямую», — пояснил Павел Сергеевич. Но, видно, сам не верил. Чегринцев смолчал. Тут заглянул здоровущий самвелян, с налета принялся ворковать над больным. «Ваша главная забота — беречься от пролежней. Чистая постель без складок, марганцовка, облепиховое масло». «От чего они?» — с ужасом спросила Таня, глядя на глубокие язвы на ногах и крестце отца. «Неподвижность. Ворочайте, по возможности, чаще. Протирайте вокруг спиртом, чтобы кровь заходила. Ну, Павел Сергеевич, с выздоровлением я еще загляну к вам». И ускакал. «Хороший доктор, добрый», как бабка в поликлинике жалостливо произнес вдруг Павел Сергеевич, и, смежив веки, погрузился в сон. Дали ему поспать с полчаса, затем принялись ворочить Тело профессора и всегда-то худое превратилось в скелет, обтянутый складками кожи. На открытые кровоточащие раны спокойно нельзя было смотреть, но не Татьяне. Уверенно и ловко, словно всегда ходила за тяжело больными, она обработала болячки, шепча что-то ласковое и веселое, а после с великим трудом бережно подняли князя, пересадили на судно, и пока воля придерживал его, Татьяна перестелила уже смятую простыню. В белой больничной рубахе-распашонке князь восседал на троне, Кажется, довольный, нисколько не смущаясь своим видом. «Татьяна, врачи, воля!» Все колгочение вокруг прибавило ему, если не сил, так уверенности прогнало страх. «Рубаха прям фасона! Рятуйте, православные!» — сострил воля. «Да!» — скивнул Павел Сергеевич, и вдруг неожиданно пропел с неуверенной слабой улыбочкой. «Я царь, я царь, я царь Менилай! Тьфу!» «Я муж царицы, муж царицы, добрый-добрый Менелай!» Откуда-то из глубин двадцатых-тридцатых припомнились слова о перетке.